Глава тридцать пятая «Хорошо, мистер Базби», — сказал я, чувствуя, как заражаюсь тревогой от голоса в трубке. «Скоро приеду». «Да уж, поторопитесь. Не нравится мне эта корова, совсем не нравится. Глаза провалились, кряхтит, на сено не смотрит, того, гляди сдохнет. Так не тяните». Слушая эти агрессивные требования, я словно увидел, как рыжий великан, выпучив глаза, орёт в трубку. Все симптомы он уже перечислил раз десять, в надежде, что даже такой тупица, как я, что-то поймет. Мистер Базби был человек неплохой, но темперамент у него соответствовал огненной шевелюре. И всегда казалось, что он балансирует на грани паники. Да, мне следовало поторопиться. Я поглядел на список вызовов, потом на часы. Девять утра, и ничего по-настоящему срочного. Начну с мистера Базби, пусть успокоится. Я схватил свой чемоданчик и зарысил к входной двери. На крыльце стояла молоденькая миссис Гардинер, держа подмышкой своего терьера. Лицо у нее было очень расстроенное. А, мистер Хэриот, я как раз собиралась позвонить в дверь. С Уильямом что-то произошло. Утром он выбежал из дома, перепрыгнул в садовую калитку и теперь не может ступить на левую ногу. Я криво улыбнулся. Хорошо, давайте я его посмотрю. Мы направились в приемную, где я положил песика на стол. Едва ощупав ногу, я обнаружил перелом лучевой и локтевой костей. К сожалению, он сломал ногу. «Боже мой, какой ужас!» — воскликнула молодая хозяйка. «Не волнуйтесь», — я старался говорить бодрым тоном, — «перелом простой. Да к тому же нога передняя, что облегчает дело. Скоро он будет совсем молодцом». Уильям испуганно дрожа. Держа на весу болтающуюся лапу, глядел на меня с мольбой. Он надеялся, что кто-нибудь ему поможет, и незамедлительно. Он сегодня завтракал, спросил я, доставая из шкафа гипсовые бинты. Нет, совсем ничего не ел. Отлично, значит, его можно сразу анестезировать. Пока я набирал в шприц с ним бутал, меня осенило, что я попал в одно из тех положений, которые награждают ветеринаров язвы и желудка. Мистеру Басби придется подождать. Я без труда представил, как он сердито расхаживает по двору и осыпает меня бранью. После инъекции небутала Вильям мирно уснул, а я замочил бинты в теплой воде. Миссис Гардинер держала мохнатую ногу, я тщательно накладывал повязку. Обычно приятно наблюдать, как бинт затвердевает в прочную твердую опору и думать, что проснувшись, песик не будет чувствовать боли и сможет пользоваться ногой. Но на этот раз я только тоскливо ощущал бег времени. Я постучал по бинту, гипс затвердел, как камень. Отлично, я снял спящего песика со стола. «Так ему придется ходить по меньшей мере месяц. А тогда снова приведите его сюда. Если вас что-нибудь встревожит, позвоните. Ну, уверен, все будет хорошо». Я положил Уильяма на заднее сиденье машины его хозяйки и посмотрел на часы, Без четверти десять. Я во второй раз схватил чемоданчик и отправился в путь. До фермы Басби я добрался только через полчаса трудной езды по узким, зажатым между каменными стенками проселком, и еще издали увидел, что фермер стоит на булыжном дворе, уперев руки в бока и широко расставив ноги. Весьма грозная фигура на фоне приземистых служб и темных от папоротника склонов холма позади них. А выйдя из машины, я убедился, что выглядит мистер Базби именно так, как рисовалось моему воображению. Глаза его сверкали мрачным огнем, выбившиеся из-под кепки рыжие пряди словно дыбились от ярости. «Где вас черт носил?» — загремел он. «Вы сказали, что выезжаете». «Да я знаю, но перед уходом пришлось заняться собакой». «Мне почудилось, что мистер Базби вот-вот взорвется, как паровой котел», — Собакой? Паршивой собакой? Моя корова поважнее какого-то шелудивого пса. Но я обязан был ему помочь. Перелом ноги. — Плевать, я хотел, что у него там. Моя корова — это мой хлеб. Пойдет, а она мне туго придется. Это вам не комнатная собачонка, балованный задохлик. — А вовсе не комнатная собачонка, мистер Басби. Обойкий маленький терьер, и хозяйка очень к нему привязана. Привязана, привязана, подумаешь, карман-то у нее как набит, так и набит, и обходится он ей в сущие гроши. Обходится он ей в душевные силы, в кусочек сердца, хотел я сказать, а потом объяснить, какую важную роль играют четвероногие друзья в человеческой жизни. Но ноги мистера Базби начали дергаться и приплясывать на булыжнике. Мне еще не приходилось видеть, как человек корчится от гнева, но я не горел желанием исправить это упущение и отправился в коровник. К большому моему облегчению коровине недуг свелся к не слишком серьезному переполнению рубца. Тут же выяснилось, что поутру корова забрела в сарай и украдкой полакомилась турнепсом. Но все время, пока я осматривал ее и делал инъекцию, фермер, держа ей хвост, бурчал, как заведенный. «Ферма-то у меня слоскуток». А по-вашему, коровы больше, коровы меньше? Откуда я возьму деньги, чтобы другую купить, а? Концы с концами сводить на маленькой ферме в холмах — это не шутки, вот что я вам скажу. Вы даже понятия не имеете. Собаки, чертовы, собаки, твари комнатные. А это мой хлеб. Да вам-то что? Да, в первую очередь я — коровий доктор. И свой хлеб я зарабатываю главным образом, обслуживая фермеров в холмах. И считаю их солью земли. Но у меня достало выдержки промолчать. Заехав на следующий день, я убедился, что корова совершенно оправилась. Но мистер Басби все так же хмурился, он меня не простил. Несколько недель спустя, едва я вышел из дома, чтобы отправиться по утренним вызовам, меня вдруг окликнула Хелен. «Джим, только что позвонили, везут собаку, она визжит от боли. Фамилии я не разобрала, он сразу положил трубку». Я потер подбородок. Те дни мы занимались почти исключительно крупными животными, и приемных часов у нас не было. И уж, конечно, не утром. «Кто бы он ни был, пусть подождет», — сказал я. «Урода Тейта! Вол истекает кровью, обломил рог. Тут всякая минута дорога». Необходимость быть сразу в двух местах — обычная ситуация в нашей профессии. Стараясь не думать о собаке, я гнал машину в холмы. У бычка был сорван роговой чехол, и вверх на 3-4 фута бил алый фонтанчик крови, орошая все вокруг. И мы с мистером Туэтом получили свою порцию, стараясь удержать вала на месте, пока я обрабатывал роговой отросток сульфамидным препаратом, накладывал толстый слой ваты и восьмеркой прибинтовал ее к другому рогу. На все это ушло порядком времени, а потом еще надо было вымыться и почиститься, Так что прошло больше часа, прежде чем я, с сожалением, отказавшись от чашечки чая, которую предложила миссис Стуэт, поспешил назад в дороби. Я пробежал коридор с Кейлделхауса, толкнул дверь приемной и замер на пороге. Мистер Басби. Он сидел в дальнем углу, держа на коленях маленького Корги, и встретил он меня тем же взглядом, как в тот раз, когда я приезжал к его корове. — Где вас черт носил? — рявкнул он. И слова те же самые. Я сижу тут уже распроклятый час, и я ведь предупредил, что еду. Очень сожалею, мистер Базбин, у меня вызвали к валу, сорвавшему урок. Я не мог задержаться. Какой-то паршивый вол, а моя бедная собачка ждет тут в мучениях. Это не важно, так? — Конечно, важно. Но вы не хуже меня знаете, что от такого сильного кровотечения животное может погибнуть. Для фермера это было бы большой потерей. — Большой потерей? А, вы про деньги. Ну а если моя собачка умрет? Она подороже любых денег, ей цены нет. — Я все прекрасно понимаю, мистер Базби. Она, я вижу, очень симпатичная. Я замялся. Но я не знал, что кроме дворовых собак у вас есть еще и комнатная. — Конечно, есть. Это Франтик. Мы с хозяйкой на него не додышимся. Если с ним что-нибудь случится, это такое горе будет. А вы его бросили из-за проклятущего вала. «Ну, послушайте, я же его не бросал. Согласитесь, не мог же я оставить вала истекать кровью. Это же для фермера чувствительная потеря. Вот опять деньги, вы только о них и думаете». Я нагнулся, чтобы поднять собачку, но едва я к ней прикоснулся, как Корги болезненно взвизгнул. Глаза мистера Басби выпучились. «Слышали? Я же вам говорил, что ему худо». Я понес Корги в смотровую. Мышцы у него были словно деревянные, и у меня не было сомнений в диагнозе. На столе я чуть-чуть нажал на шею, и песик снова завизжал. Мистер Базби застонал в унисон с ним. Температура была нормальной, да и все остальное было нормальным, если не считать одеревенения мышц и болей. — Он не выживет? — фермер заглянул мне в лицо. — Выживет, выживет. У него ревматизм. Крайне болезненное заболевание у собак, но хорошо поддается лечению. Надеюсь, он скоро полностью оправится. — Хорошо, если не ошибаетесь, — буркнул фермер. — Только лучше бы сначала его подлечили, чем мчаться к валу. Что вы, до да денег жадны, даже неплохо, но любовь и дружба поважнее будут, знаете ли. — Я наполнил шприц. Совершенно с вами согласен, мистер Базби. Подержите, пожалуйста, ему голову. В жизни молодой человек, кроме денег, есть и другое, поживете с мое, так узнаете. Вы бесспорно правы. Вот таблетки. Давайте ему по одной на ночь и утром. Если завтра не станет намного легче, привезите снова. И привезу. Надеюсь, вы на месте будете. Гнев мистера Басби улегся, сменившись ханжеской назидательностью. Человек вроде вас, думается, должен бы знать, что такое любимая собака. Материальные блага — это ведь еще не все. Он подхватил Корги на руки и зашагал к двери, но, взявшись за ручку, обернулся. «И я вам вот что скажу». Я про себя вздохнул, проповедь еще не кончилась. Мистер Басби укоризненно поднял палец. «Не хлебом единым жив человек». Он пошел по коридору. Франтик вдруг повернул голову и посмотрел на меня. Казалось, он уже чувствовал себя лучше. К счастью, ревматизм, хотя и поражает с ужасающей быстротой, излечивается столь же быстро. Да, Франтик скоро станет самим собой, но я знал, что в памяти его хозяина навсегда запечатлелись мои корыстолюбия и бессердечность.